Тимура спросил, прошли ли они опасное место. Но, — сказал он, — чем дальше, тем трудней нам придется, и куда бы ни повернули, мы всегда вернемся назад. Джон Баньян, Странствие Пилигрима Дорога и пустошь Через некоторое время Орех разбудил Алтейку. потом выцарапал себе в земле неглубокую ямку и уснул. Одна вахта сменяла другую. Люди давно утратили чувство, которое подсказывает кроликам, сколько прошло времени. Все живые существа, у которых нет ни часов, ни книг, добывают знания о времени и о погоде естественным образом, и, судя по их поразительным путешествием и возвращением домой, они умеют даже определять направление. Перемену в погоде и влажности почвы, положение теней и солнечных зайчиков, наклон стеблей, направление, силу воздушных потоков, стелющихся над землей, все замечает кролик-сторож. Солнце начинало клониться к западу, Когда орех проснулся и увидел желуди, который устроился между двух белесых камней и нюхал воздух, недалеко на земле растянулся плошка. По животу его полз черно-желтый жучок. Жучок остановился, шевельнул короткими загнутыми усиками и пополз дальше. Орех напрягся от страха. Он знал этих жучков, которые, находя тела мертвых животных, в них живут и откладывают яйца. Под тельцем маленького животного, вроде землеройки или птенца, они выкапывают ямку, откладывают яйца прямо на трупике и засыпают его землей. Неужели же Плошка во сне умер? Орех быстро выпрямился. Желудь вздрогнул и повернулся. А жучок, стоило проснувшемуся Плошке шевельнуться, сполз на камешки и заковылял прочь. — Как дела? — спросил Орех. Плошка поставил лапу на землю и наступил. — Лучше намного, — сказал он. — Кажется, теперь я смогу бегать, как все. И меня ведь не бросят, не бросят. Орех потерся носом, уплошки за ухом. — Никто никого не собирается бросать, — сказал он. — Если тебе надо еще задержаться, я тоже останусь. Но будь поосторожней с колючками. — Хлауру, нам еще далеко идти. А в следующую минуту наши друзья подскочили от страха. Совсем рядом над полем раздался выстрел. Подняли крик чибисы. Эхо выстрела прокатилось волной, будто галька в коробке. Из лесу за речкой послышалось хлопание крыльев лесных голубей в кронах деревьев. А кролики уже неслись. В разные стороны по бобовому полю страх гнал их в норы, но вот норта здесь как раз и не было. На краю поля орех остановился. Он огляделся и никого не увидел. Дрожа, ждал он следующего выстрела, но было тихо. Потом орех услышал как земля загудела от твердой поступи человека, спускавшегося с холма к реке, откуда сегодня утром пришли кролики. В ту же секунду появился Серебряный, продиравшийся сквозь посадки совсем рядом. — Надеюсь, он стрелял по вороне? — Как ты думаешь, — сказал Серебряный. — Надеюсь, всем хватило ума не сбежать с этого поля. ответил Орех. «Разбежались кто куда? Как их теперь искать?» «Найдешь их теперь, как же?» буркнул Серебряный. «Пошли лучше обратно. Они сами скоро вернутся». Но прошло довольно много времени, пока все собрались в ложбинке. Поджидая друзей, Орех понял ясно, Как никогда, сколько опасностей подстерегает их в незнакомых полях, где нет даже норы и негде спрятаться. Лендри, собака, ворона, охотник. Все это время им просто везло. Сколько продлится это везение? Найдут ли они то место, о котором твердит Пятик, и где это место искать? Сам я радовался бы любому сухому пологому склону, думал он, если там есть трава и нет людей с ружьями. И чем скорее нам такой попадется, тем лучше. Последним явился плющик, и орех сразу поднялся. Осторожно выглянул из-за фасолевых кустиков и скакнул вперед. Потом остановился понюхать ветер. и ветер успокоил его, принеся только запахи вечерней росы, цветов и коровьего помета. Орех первым выскочил на соседнее поле. Это оказалось пастбище, и кролики спокойно, как дома, пустились пастись, оставляя за собой дорожку обгрызанных стеблей. Пройдя пастбище до середины, орех услышал, как с другой стороны От ограды в их сторону быстро движется храдада. Меньше и тише, чем трактор, который кроликам иногда случалось увидеть дома сквозь заросли примул, он проехал мимо, яркий, ярче зимних деревьев, весь блестящий, выкрашенный, фальшивый, неестественный, придуманный людьми цвет. Тотчас запахло мазутом и выхлопными газами. Орек замер, нос его задвигался. Он никак не мог понять, почему этот Храдада бежит по полю так легко и быстро. Вдруг он сейчас вернется? И смогут ли все удрать, если тот вздумает за ними охотиться? Пока он сидел, прикидывая, как поступить. Подбежал Шишак. «Там дорога», — сказал он. «Кое-кому. Она в новинку, не так ли?» «Дорога», — сказал Орех, вспомнив разрытую землю возле доски с объявлением. «С чего ты взял?» «А ты думаешь, почему он бежит так быстро? Ты что, не чуешь?» Теперь и Орех ясно слышал запах теплого гудрона. — В жизни не слышал такого запаха, — сказал Орех немного сердито. — Значит, — сказал Шишак, — Триарах ни разу не посылал тебя за салатом. Если бы ты за ним бегал, ты бы знал, что такое дороги. По ночам они, правда, почти не опасны. Но все же дорога э — Элиль. Наверное, мне многому у тебя надо учиться, — сказал Орех. — Давай пойдем первыми. Остальные за нами. Они побежали вперед, пролезли сквозь изгородь. С изумлением Орех смотрел на дорогу. На минуту ему показалось... что между двух зеленых склонов течет еще одна река черная гладкая и прямая потом он заметил вдавленный в гудрон гравий потом бегущего паука какая то она не настоящая сказал орех вдыхая странный сильный запах гудрона и масла зачем она тут откуда она взялась «Это все люди», — сказал Шишак. «Это они положили ее сюда. А потом забегали храдады быстрее нас. А кто еще может бегать быстрее?» «Значит, они опасны? Они нас могут поймать?» «Нет, вот это-то и странно. Они не обращают на нас никакого внимания. Хочешь, покажу?» Остальные уже пролезали сквозь изгородь, а шишак спрыгнул со склона и сел на обочине. Из-за поворота донесся шум приближающегося автомобиля. Орех и серебряный напряглись. Автомобиль вывернул из-за холма и, блестя бело-зеленой краской, пронесся мимо шишака. На мгновение в мире исчезло все, кроме страха и грохота. потом автомобиль исчез, а шортка у шишака затрепетала от поднятого им ветра. Шишак прыгнул обратно и уселся среди обомлевших кроликов видели они нас не тронут сказал он мне даже кажется, что они не живые, но честно говоря точно я не знаю. И так же как на берегу черничка отполз в сторонку спустился на свой страх и риск на дорогу и пошел, принюхиваясь к гудрону. Приятели увидели, как на полпути к повороту он дернулся и отскочил под прикрытие склона. «Что там такое?» — спросил орех. Черничка не отвечал, и шишак с орехом запрыгали по обочине в его сторону. Черничка то открывал, то закрывал рот, облизываясь так, как облизывается кошка, когда случайно попробует что-нибудь мерзкое. — А ты, Шишак, говоришь, — храдады не опасны, — сказал он спокойно. — По-моему, ты ошибаешься. Смотри. Посреди дороги лежало расплющенное, окровавленное тельце. белый мех, бурые колючки, маленькие черные ножки. черная мордочка. Над ним кружили мухи, и в нескольких местах сквозь раздавленный трупик торчали камни. — Это Йона, — сказал Черничка. — Кому он помешал? — Он и не ест-то никого, только слизняков до жуков. — А кто же ест Йону? — Наверное, он шел ночью, — сказал Шиша. — Конечно. Все они охотятся ночью. Ведь если кто-нибудь увидит Йону днем, йона умрет. Да, я знаю, я просто хочу сказать, что ночью Храдады бегают с большими огнями, ярче огня Фрита. Эти огни и ведут их вперед. Но если кто-нибудь попадет в полоску света, то уже ничего не видит и не знает, куда бежать. Вот тогда Храдада может и раздавить. По крайней мере, так нас учили в Аусле. Сам я не проверял, да и не собираюсь. Ладно, скоро стемнеет, сказал Орех. Пошли, пора переходить. Насколько я понял, для нас в этой дороге ничего хорошего нет. Посмотрели, знаем, что это такое, и пора уносить ноги. До восхода луны друзья успели пройти земли. Ньютаунской церковной общины, где меж зеленых лужаек бежит ручеек и ныряет под маленький мост. Поплутав немного, они выбрались на холм Ньютаунских пустошей, края торфяных болот, утесника и серебристых берез. После оставленных лугов земля эта показалась кроликом чужой и враждебной. Деревья, трава, почва — все было здесь не такое. Кролики остановились в зарослях вереска, не зная и не видя дороги. Шорстка у них промокла от росы. На земле в черных разломах обнажившегося торфа стояла вода. Повсюду попадались мерцавшие в лунном свете острые камни, величиной то с голубя, то с кролючью голову. Добегая до очередного разлома, все сбивались в кучу, и ждали, пока орех или шишак первыми переберутся на другую сторону и найдут дорогу. В этих краях водится много жуков, пауков, маленьких ящериц, которые всякий раз прыскали в стороны, когда беглецы задевали кустики упругого жесткого вереска. Один раз черничка вспугнул змею, и взвился в воздух, увидев, как она, проскользнув у него между лап, скрылась в норе у подножья березы. Они не знали даже здешние травы, ни розовый мытник с гирляндами крючковатых цветов, ни костолом, ни росянку, поднимавшую на тоненьких стебельках пушистые, плотно закрытые ночью цветы мухоловки. В густых травяных джунглях царил покой. Кролики шли все медленней, надолго останавливаясь у торфяных трещин. В вереске было тихо, но через пустошь ветер доносил отдаленные ночные звуки. Вот закричал петух, вот пробежала слаем собака, на нее прикрикнул человек. Маленькая сова позвала «Кивык, кивык!» и неожиданно пискнула не то полевка, не то землеройка. Пискнула негромко, но будто предупреждая об опасности. Глубокой ночью, уже ближе к закату луны, Орех сидел вместе со всеми перед разломом и смотрел на низкий, нависший над ним обрывчик. Пока он раздумывал, стоит ли карабкаться наверх, чтобы искать дорогу там, сзади послышался шорох. Орех оглянулся и увидел дубка. Вид у него был такой, будто дубок то ли что-то скрывал, то ли просто не знал, на что решиться. И орех, пристально глядя на товарища, забеспокоился. Уж не заболел ли? Не отравился ли он? «Орех», — промедлил дубок, глядя мимо ореха на темную мрачную глыбу. «Э, — Я, так сказать, нам, э, ты знаешь, мы уже больше не можем. С нас хватит. Он замолчал. Теперь Орех заметил за спиной дубка желуди с плющом. Они молча ждали. Наступила тишина. — Продолжай, дубок, — сказал Орех. — Или ты ждешь чего-то от меня? — Мы сыты по горло, — с глуповатой важностью произнес Дубок. — Я тоже, — ответил Орех, — но, надеюсь, осталось немного, и там мы отдохнем. — А мы хотим отдохнуть сейчас же, — сказал Дубок. — Мы считаем, что глупо было заходить так далеко. — Чем дальше, тем хуже и хуже, — подхватил Желудь. — Куда мы идем? Сколько еще идти? — Пока кто-нибудь... Не остановится навсегда? — Вам здесь просто страшно, — сказал орех. — Мне и самому не нравится это место. Но должны же мы когда-нибудь выйти отсюда. Дубок посмотрел на него лукаво, хитро. — Думаешь, мы не поняли? — Что ты и сам не знаешь, куда нам идти, — сказал он. — Про дорогу ты ведь не знал? — Не знал. «Ты теперь не знаешь, что дальше». «Мы хотим вернуться», — сказал Желудь. «Мы считаем, что Пятик ошибся». «Как же вы вернетесь?» — ответил Орех. «Да если вам и удастся дойти до дома, вас, скорее всего, убьют за драку с офицером Ауслы. Вы что, забыли? Ради Фрита? Если уж вы решили остановиться, чтобы поговорить...» — Говорите что-нибудь путное. — Но ведь это не мы дрались с падубом, — сказал Дубок. — Вы там были, и вы пошли за черничкой. Вы что, надеетесь, они это забудут? А кроме того... Тут Орех увидел подошедших Пятика и Шишака и замолчал. — Орех, — сказал Пятик, — ты не мог бы подняться со мной наверх? Это очень важно. А я бы пока перекинулся парой слов с этой троицей. Подхватил шишак, мрачно разглядывая их из-под своей шапки. Почему это ты дуб до сих пор не умылся? Ты похож на обгрызенный кусок крысиного хвоста в красоловке, А ты плющ. Орех не пожелал узнать, на что похож плющик. Следом за пятиком, по уступам, По торчащим пластам торфа он полез среди кустиков тощей травы на каменистый обрыв. На этот раз впереди шел пятик, который уже отыскал дорогу, и как раз в том месте, которое орех разглядывал, когда подошел дубок. Обрыв начинался всего в нескольких футах, отклонившегося на ветру вереска, а наверху расстилась. Ровная травянистая гладь. Братья, поднявшись, сели. Справа в желтой дымке, Проглядывая сквозь редкие тучи, Плыла луна. Вдали темнел сосновый барок. Кролики смотрели на юг, На простиравшуюся перед ними унылую пустошь. Орех ждал, что Пятик заговорит. Но тот молчал. — Что ты хотел сказать мне? — спросил, наконец, Орех. Пятик не отвечал. И Орех, озадаченный, тоже умолк. Снизу донесся голос Шишака. — А ты, Желудь, ты, навозная пёсья рожа, плачет по тебе веревка окотничая. Если бы у нас было время, я бы тебе показал. Луна выплыла из-за туч, И ярче осветил вереск. Но ни пятик, ни орех не двинулись с места. Пятик смотрел куда-то вдаль за край пустоши. Мелик в четырех от них, на южном краю горизонта, поднималась гряда холмов высотою в 750 футов. Ветер дул там сильнее, чем на равнине. И гнул буковые деревья. Коттингтонского леса на самой высокой вершине. — Смотри, — неожиданно сказал Пятик, — вон туда мы идем. Холмы там высокие и безлюдные. Ветер доносит к вершинам каждый звук, а земля сухая, как солома в амбаре. Вот куда мы идем, вот куда нам нужно. Орех посмотрел на далекую гряду, наполовину скрытую в дымке. Он понимал, что и речи не может быть о таком походе. Хорошо, если удастся выйти из вереска на какое-нибудь тихое поле, за которым есть крутой склон с молодым подлеском, как дома. Какое счастье, что Пятик не стал говорить о своих дурацких мечтах при всех, особенно теперь, когда заботы так по горло. Надо бы втолковать ему, чтобы он выбросил это из головы немедля. Тогда, может, еще обойдется? Если, конечно, он не успел разболтать все плошки. — Нет, Пятик, это слишком далеко, — сказал Орех. — Подумай, целые мили опаснейшего пути. Если ты только заикнешься об этом, они перепугаются еще больше. А все ведь уже и так на пределе. Нам сейчас нужно одно — найти спокойное место. Я предпочел бы довести до конца то, что нам по силам, чем браться за дело не по зубам. Пятик ничего не ответил в ответ. Похоже, он целиком ушел в свои мысли. И когда заговорил снова, то обращался скорее к самому себе, чем к ореху. Перед холмами густой туман. «Мне сквозь него ничего не видно, но я знаю, что мы пройдем его. Или в него уйдем». «Туман?» — переспросил Орех. «Что ты хочешь этим сказать?» «У нас будут странные неприятности», — прошептал Пятик. «И Элили здесь ни при чем. Это больше похоже похоже на туман, будто нас обманули». и мы заблудились. Никакого тумана в помине не было. Стояла майская ночь, свежая, ясная. Орех ждал, и Пятик, немного еще помолчав, сказал медленно, без выражения. «Надо идти туда!» Голос его упал и стал похож на бормотание спящего. «Идти туда!» Кролик, возвращающийся назад, Сует голову в капкан. Идти туда — глупость. Идти туда — страшно. Идти туда — нет. Он весь задрожал, дернулся раза два и затих. Внизу, под обрывом, Шиша, кажется, завершал свою речь. «А теперь ты!» Пучок кротовый, жук навозный, Ты, трусливый клещ овечий, Быстро марш с моих глаз, Иначе я...» Тут ветер снова отнес его голос. Орех снова взглянул На неясную цепь холмов. Пятик все еще бормоча Ерзал за спиной, И орех, мягко подтолкнув брата передней лапой, Ткнулся носом. в его плечо. Пятик вздрогнул. — Орех, о чем я говорил? Боюсь мне не вспомнить. Я хотел тебе показать... — Пустяки, — ответил Орех. — Пошли вниз. Пора нам собраться. Если ты опять почувствуешь что-нибудь такое, странное, держись поближе ко мне. Я за тобой присмотрю.